влиятельного буржуазного тайного общества было бы насилием над исторической правдой. Говоря об опыте Парижской коммуны, Карл Маркс не ставил под сомнение участие франк-масонов в этом выдающемся событии, но это не могло заслонить для него классовый смысл первой попытки установить диктатуру пролетариата. Иронизируя над тенденциозным толкованием восстания, Маркс говорил, в таком случае это был также и заговор франк-масонов, потому что их индивидуальное участие в деятельности коммуны было далеко не малым. Я, право, не удивился бы, если бы папа объявил все восстание делом рук франк-масонов. Но попытайтесь найти иное объяснение. Восстание в Париже было совершено рабочими Парижа. примечания Маркс, Энгельс, сочинение том 17, страница 634. Думается, что подобные толкования допустимо и в отношении более поздних событий в революционной России. Классовый анализ их причин, четкая характеристика факторов, породивших поворот событий в нашей стране, безусловно, необходимы. Но и выявление того, как вели себя в предреволюционный период различные политические группы, какие цели ставили, какова была между ними связь, какую роль играла масонская организация, отнюдь не означает отказа от классового подхода. Ведь масон это организация классовая. Когда говорят, что их нельзя представлять организацией надклассовой, с этим можно согласиться. Но когда стремятся доказать, что оппоненты стоят за надклассовость, делают это несколько произвольно, выводя тезис о надклассовости из констатации ряда авторов надпартийности масонства. Они пишут, отмечал Минц в упоминавшемся интервью в Огоньке, что за спиной всех буржуазных и соглашательских партий стояла надклассовая организация, двигавшая всеми этими партиями. Но это разные вещи. Тот факт, что масонство стоит вне и даже над буржуазными партиями, а также соглашательскими партиями, не делает его внеклассовым. Оно служит общим интересам буржуазии. Оно даже лучше их блюдет, не ставя в зависимость от сиюминутных соображений той или иной буржуазной партии. В той полемике, которую приходится читать по данному вопросу, встречается подмена терминов. Особенно, когда историкам Доказывающим, к примеру, что определенные влиятельные силы, связанные с масонским движением, активно участвовали в создании временного правительства, старались обеспечивать ему политическую поддержку широкого спектра партий буржуазного толка, работали против революции, стремились не допустить революционных изменений, возвести плотину на пути социалистической революции в нашей стране. хотят приписать утверждение, будто они считают масонство движущей силой февральской революции в России. Одни исследователи пишут о контрреволюционной сущности, подрывной деятельности связанных с масонами Маклаковых, Керенских против большевиков, рабочих, об их тесном союзе с буржуазными братьями Антанты, с внешней контрреволюцией. а другие хотят убедить читателей, будто речь идет о воспевании масонов как революционеров, распространении зловредных легенд черносотенцев и версия академика Минца, руководителя петербургской полиции Белецкого. Как говорится, одни о Фоме, другие о Ириуме. Полицейские документы, разумеется, нельзя скидывать со счетов. Но если уж ссылаешься на них, следует сначала убедиться, что твое утверждение действительно опирается на полицейские архивы. Как же обстояло дело с тем же Белецким, истинным автором всей легенды? Из допроса Белецкого, чрезвычайной комиссии Временного правительства, следует, что он не только не сочинял масонские легенды, этим более интересовался бывший директор департамента полиции Курлов, но обнаружил, что материалы полиции по данному вопросу крайне разрознены: Три записки и выдержки из прессы — отрывочные сведения. Его вывод. «Рассмотрев внимательно все, что мне дал департамент полиции,